Майор Кавальканте. Ни граф, ни Батистен не лгали, сообщая Альберу о визите лукского майора, из-за которого Монте-Кристо отклонил приглашение на обед. Только что пробило семь часов, и прошло уже два часа с тех пор, как Бертуччо, исполняя приказание графу, уехал в отель, когда у ворот остановился извозчик и, словно с конфуженной, немедленно отъехал, высадив человека лет 52, двух, облаченного в один из тех зеленых сюртуков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда не переведутся в Европе. На приехавшем были такие широкие, синие, суконные панталоны, высокие, еще довольно новые, хоть и несколько тусклые сапоги, на слишком, пожалуй, Толстые подошвы, замшевые перчатки, шляпа, напоминающая головной убор жандарма, и черный воротник с белой выпушкой, который можно было бы принять за железный ошейник, если бы владелец не носил его по доброй воле. Личность в таком живописном костюме позвонила у калитки, осведомилась, живет ли в доме номер 30 по авеню Елисейских полей граф Монте-Кристо, И после утвердительного ответа привратника вошла в калитку, закрыла ее за собой и направилась к кольцу. Батистен, заранее получивший подробное описание внешности посетителя и ожидавший его в вестибюле, узнал его по маленькой острой голове, сидеющим волосам и густым белым усам, и не успел тот назвать себя расторопному коммердинеру, как уже о его прибытии было доложено Монте-Кристо. Чужестранца ввели в самую скромную из гостиных. Граф уже ждал его там и, улыбаясь, пошел ему навстречу. — А, любезный майор, — сказал он, — добро пожаловать, я вас ждал. — Неужели, — спросил приезжий из Луки, — ваше сиятельство меня ждали? — Да, я был предупрежден, что вы явились ко мне сегодня в семь часов. — Что я к вам явлюсь, предупреждены? — Вот именно. — Тем лучше. По правде говоря, я боялся, что забудут принять эту предосторожность. Какую? Предупредить вас? О, нет. Но вы уверены, что не ошибаетесь? Уверен. Ваше сиятельство сегодня в семь часов ждали именно меня, именно вас. Впрочем, мы можем проверить. Нет, если вы меня ждали, сказал приезжий из Лутки, тогда не стоит. Но почему же? — возразил Монте-Кристо. Приезжий из Луки, казалось, слегка встревожился. — Послушайте, — сказал Монте-Кристо, — ведь вы маркиз Бартоломео Кавальканти. — Бартоломео Кавальканти? — обрадованно повторил приезжий из Луки. — Совершенно верно. — Отставной майор австрийской армии. — Разве я был майором? — робко осведомился старый воин. — Да, — сказал Монте-Кристо, — вы были майором. «Так называют во Франции тот чин, который носили в Италии». «Хорошо», — отвечал приезжий из Луки, — «мне-то вы понимаете безразлично». «Впрочем, вы приехали сюда не по собственному побуждению», — продолжал Монте-Кристо. «Ну еще бы! Вас направили ко мне». «Да! Добрейший аббат Бузони!» «Да, да!» — радостно воскликнул майор. «И вы привезли с собой письмо». «Вот оно! Ну, вот видите». Давайте сюда. И Монте-Кристо взял письмо, распечатал его и прочел. Майор смотрел на графа выпученными, удивленными глазами. Взгляд его с любопытством окидывал комнату, но неизменно возвращался к ее владельцу. Так он и есть. Абат пишет. Майор Кавальканти, знатный лукский патриций, потомок флорентийских Кавальканти, Продолжал, пробегая глазами письмо Монте-Кристо, обладающие годовым доходом в полмиллиона. Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил поклон. «Полмиллиона?» — сказал он. «Черт возьми! Дорогой господин Квальканти! Разве там написано «полмиллиона»?» — спросил приезжий из Луки. «Черным по белому?» «Так оно, несомненно, и есть». в Бузони лучше, чем кто бы то ни было». «Знает о всех крупных состояниях в Европе». «Что ж, пусть будет полмиллиона», — сказал приезжий из Луки. «Но, честное слово, я не думал, что цифра будет так велика. Потому что ваш управляющий вас обкрадывает. Что поделаешь, дорогой господин Ковальканти, это наш общий удел». «Вы открыли мне глаза», — серьезно заметил приезжий из Луки. «Придется прогнать негодяя». Монте-Кристо продолжал. Для полного счастья ему недостает только одного. — Боже мой, да, только одного, — сказал со вздохом приезжий из Луки, — найти обожаемого сына, обожаемого сына, похищенного в детстве врагом его благородной семьи или цыганами. — В пятилетнем возрасте, сударь, — сказал с тяжким вздохом приезжий из Луки, возводя глаза к небу, — несчастный отец сказал Монте-Кристо, потом продолжал читать. Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф, сообщив, что вы можете помочь ему найти сына, которого он тщетно ищет вот уже пятнадцать лет. Приезжий из Луки взглянул на Монте-Кристо с каким-то смутным беспокойством. — Я могу это сделать, — ответил Монте-Кристо. Майор выпрямился. — А, — сказал он, — значит, все в письме оказалось правдой, Неужели вы сомневались в этом, дорогой господин Бартоломео? Нет, нет, ни одной минуты. Что вы, такой серьезный человек в духовном сане, как аббат Бузони, не позволил бы себе подобной шутки. Но вы еще не все прочли, ваше сиятельство. Ах, да, — сказал Монте-Кристо, имеется еще приписка. Да, — повторил приезжий из Луки приписка. Чтобы не затруднять майора Кавальканти переводом денег из одного банка в другой Я посылаю ему на путевые расходы чек на две тысячи франков и перевожу на него сумму в сорок восемь тысяч франков, которую вы мне оставались должны. Майор с видимой тревогой следил за чтением этой приписки. — Так, — сказал граф. — Он сказал мне, — пробормотал приезжий из Луки, так что, граф... Продолжал он. — Так что? — спросил Монте-Кристо. Так что приписка... — Что приписка? Принята вами так же благосклонно, как и все письмо. Разумеется. У нас свои счеты с аббатом Бузони. Я в точности не помню, должен ли я ему 48 тысяч ливров, но несколько лишних ассигнаций в ту или другую сторону нас не беспокоит. А что вы придавали большое значение этой приписке, дорогой господин Ковальканти? Должен вам признаться... Отвечал приезжий из Луки, что, вполне доверяя подписи Аббата Бузони, я не запасся другими деньгами. Так что, если бы мои надежды на эту сумму не оправдались, я оказался бы в Париже в очень затруднительном положении. Полно! Разве такой человек, как вы, может где-либо попасть в затруднительное положение? Сказал Монте-Кристо. Но если никого не знаешь, — заметил приезжий из Луки, — зато вас все знают. — Да, меня знаю, так что я вас слушаю, дорогой господин Кольканти. Так что вы вручите мне эти сорок восемь тысяч ливров по первому вашему требованию. Майор вытращил глаза от изумления. — Да присядьте же, пожалуйста, — сказал Монте-Кристо. — Право, я не знаю, что со мной. Я держу вас на ногах уже четверть часа. — Помилуйте. Майор придвинул кресло и сел. «Разрешите что-нибудь предложить вам, — сказал граф, — приемку Хереса, Портвейна, Аликанте?» Аликанты, если позволите, это мое любимое вино. У меня найдется отличное. И кусочек бисквита, не правда ли? И кусочек бисквита, раз швы и настаиваете». Вон-то Кристо позвонил, явился Батистен. Граф подошел к нему. «Ну что?» — тихо спросил он. «Молодой человек уже здесь, — ответил также тихо камердинер. Отлично. Куда вы его провели?» В голубую гостиную, как велели, ваше сиядство. Превосходно. Подайте бутылку аликанта и бисквиты. Батистен вышел. Право, сударь, заметил приезжие из Луки. Я очень смущен, что доставляю вам столько хлопот. Ну что вы, сказал Монте-Кристо. вернулся, неся вино, рюмки и бисквиты. Граф наполнил одну рюмку, а в другую налил только несколько капель. Того жидкого рубина, который заключала в себе бутылка, вся покрытая паутиной и прочими признаками, красноречивее свидетельствующими о возрасте вина, морщины о годах человека. Майор не ошибся в выборе, он взял полную рюмку и бисквит. Граф приказал Батистену поставить под нос рядом с гостем который сначала едва пригубил вино, потом сделал одобрительную гримасу и осторожно обмакнул в рюмку бисквит. «Итак, сударь, — сказал Монте-Кристо, — вы жили в Луке, были богатым человеком, благородного происхождения, пользовались всеобщим уважением. У вас было все, чтобы быть счастливым. — Все, ваше сиятельство, отвечал майор, поглощая бисквит. — Решительно все! — И для полного счастья вам не доставало только одного. — Только одного, — ответил приезжий из Луки, — найти вашего сына. — Ах, — сказал почтенный майор, беря второй бисквит, — этого мне очень не хватало. Он поднял глаза к небу и сделал попытку вздохнуть. — Теперь скажите, дорогой господин Квальканти, сказал Монте-Кристо, — что это за сын, о котором вы так тоскуете? «Ведь мне говорили, что вы — холостяк!» «Все это думали!» — отвечал майор. «Я сам!» «Да!» — продолжал Монте-Кристо. «И вы сами не опровергали этого слуха. Грех юности, который вы хотели скрыть!» Приезжий из Луки выпрямился в своем кресле, принял самый спокойный почтенный вид и при этом скромно опустил глаза — Не то для того, чтобы чувствовать себя увереннее, не то чтобы помочь своему воображению. В то же время он из-под поглядывал на графа, чья застывшая на губах улыбка свидетельствовала все о том же доброжелательном любопытстве. «Да, и сказал он, — я хотел скрыть эту ошибку. Не ради себя, — сказал Монте-Кристо, — мужчинам это не ставится в вину». — Нет, разумеется, не ради себя, — сказал майор с улыбкой, качая головой. — Но ради его матери, — сказал граф, — ради его матери, — воскликнул приезжий из Луки, принимая за третий бисквит, — ради его бедной матери. — Да пейте же, пейте, пожалуйста, дорогой господин Ковальканти, сказал Монте-Кристо, наливая гостю вторую рюмку аликанты. волнение душит вас. — Ради его бедной матери, — прошептал приезжий из Луки, пытаясь силой и воли воздействовать на слезную железу, дабы увлажнить глаза притворными слезой. Она принадлежала, насколько я помню, к одному из знатнейших семейств в Италии. Патрицанка из Фьезоле, граф ее звали. Вы желаете знать ее имя? Бог мой, — сказал Монта Кристо, можете не говорить, оно мне известно. Вашему сиятельству известно все, — сказал с поклоном приезжей из Луки. — Олива Корсинарии, не правда ли? — Алива, карсенари, маркиза, маркиза! И, несмотря на противодействие семьи, вам, в конце концов, удалось жениться на ней. — В конце концов, удалось, и вы привезли с собой все необходимые документы, — продолжал Монте-Кристо. — Какие документы? — спросил приезжий из Луки. — Да ваши брачные свидетельства и метрику сына, метрику сына, метрику Андреа Кавальканти, вашего сына. Разве его зовут не Андреа? — Кажется, да, — сказал ты, езди из луки. — То есть как это кажется? — Видите, я не смею этого утверждать. Он так давно исчез. — Вы правы, — сказал Монте-Кристо. — Но документы у вас с собой? — Граф, я должен вам с прискорбием сообщить, что... Не будучи предупрежден о необходимости запастись этими документами, я не позаботился взять их с собою. «Черт возьми!» — сказал монте -Кристо. «Разве они и так нужны? Необходимы?» Приезжий из Луки почесал лоб. «Необходимы, разумеется! А вдруг здесь возникнут какие-нибудь сомнения в том, действительно ли ваш брак?» Закон ли рождения вашего сына? Вы правы, могут возникнуть сомнения. Вашему сыну это было бы крайне неприятно. Это было бы для него роковым ударом. Из-за этого он может потерять великолепную невесту. О, как жаль! Во Франции, понимаете ли, на это смотрят строго. Здесь нельзя, как в Италии, пойти к священнику и заявить, «Мы любим друг друга, повенчайте нас». Во Франции установлен гражданский брак. А для свершения гражданского брака нужны документы, удостоверяющие личность. Вот беда, у меня нет этих документов. Хорошо, что они есть у меня, сказал Монте-Кристо. У вас? Да. А они у вас есть? Есть. Вот уж действительно... Сказал приезжий из Луки, который, видит, что отсутствие бумаг лишает его путешествия всякого смысла, испугался, как бы... Это упущение не вызвало затруднений в вопросе о сорока восьми тысячах. — Вот уж действительно, это большое счастье! — Да, — продолжал он, — это большое счастье, ведь я об этом не подумал. — Еще бы, охотно вам верю, обо всем не подумаешь. Но на ваше счастье, аббат Бузони об этом подумал. Уж этот милый аббат. Предусмотрительный человек Замечательный человек, сказал приезжий из Луки И он вам переслал их? Вот они Приезжий из Луки в знак восхищения Молитвенно сложил руки Вы венчались с Оливой Корсинари В церкви святого Павла В монте Вот. Вот подострение священника Да, действительно, вот оно Сказал майор с удивлением Разглядывая бумагу А вот свидетельство о крещении Андрея Кавальканти Выданы священникам в Сараветце. — Все в порядке, — сказал майор. — В таком случае возьмите эти бумаги. Мне они нужны. Передайте их вашему сыну. У него они и будут в сохранности. — Еще бы, если бы он их потерял... — Да, если бы он их потерял, — спросил он-то Ну, пришлось бы писать туда, — сказал приезжий из Луки. — Очень долго доставать новые. Да, это было бы трудно. — сказал Монте-Кристо. — Почти невозможно, — ответил приезжий из Луки. — Я очень рад, что вы понимаете ценность этих документов. Я считаю, что они просто неоценимы. — Теперь, — сказал Монте-Кристо, — что касается матери молодого человека... — Что касается матери молодого человека с беспокойством, — повторил майор, — что касается маркизы Корсинари, — Боже мой! — сказал приезжий из Луки, под ногами которого вырастали все новые препятствия. — Неужели она может понадобиться? — Нет, — сказал Монте-Кристо, впрочем, ведь она... Да, — Да-да, она отдала дань природе. — Увы, да. — Да, — подхватил приезжий из Луки, — я это знал, — продолжал Монте-Кристо уже десять лет, как она умерла. Я все еще оплакиваю ее смерть сказал приезжий из Луки, вытаскивая из кармана клетчатый платок и вытирая сначала левый глаз, а затем правый. Что поделаешь, сказал Монте-Кристо, все мы смертны. Теперь вы понимаете, дорогой господин Кавалькантий, что во Франции не стоит говорить о том, что вы были пятнадцать лет в разлуке с сыном. Все эти истории с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у вас воспитывался в провинциальном колледже, А теперь вы желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском свете. Поэтому вы и покинули виар где вы жили после смерти вашей жены. Это будет вполне достаточно. Вы так полагаете? Конечно. Тогда все прекрасно. Если бы откуда-нибудь возникли слухи об этой разлуке, что же я тогда скажу? что вероломный воспитатель, продавшийся врагам вашей семьи, то есть этим карсиналии, конечно, похитил ребенка, чтобы ваш род угас. Правильно, ведь он единственный сын. А теперь, когда мы обо всем с вами договорились, когда вас освежили ваши воспоминания, и они уже вас не подведут, вы, надеюсь, догадываетесь, что я приготовил вам сюрприз, «Приятный?» — спросил приезжий из Луки. «Я вижу, — сказал Монте-Кристо, — что нельзя обмануть глаз и сердце отца, — Пробормотал майор. «Кто-нибудь уже проговорился вам? Или, вернее, вы догадались, что он здесь? Кто здесь? Ваше дитя? Ваш сын? Ваш Андреа? Я догадался, — ответил приезжий из Луки с полным хладнокровием. Так он здесь? Здесь рядом?» сказал Монте-Кристо. Когда мой камердинер приходил сюда, он доложил мне о нем. «Превосходно! Превосходно!» — сказал майор, расправляя при каждом возгласе петлицы своей венгерки. «Дорогой господин Квальканти, сказал Монте-Кристо. «Ваше волнение мне понятно. Надо дать вам время прийти в себя. Кроме того...» Я хотел бы приготовить к этой счастливой встрече молодого человека, который, я полагаю, обуреваем таким же нетерпением, как и вы. Не сомневаюсь, — сказал Кавальканти. Ну, так вот, через какие нибудь четверть часа мы предстанем перед вами, так вы приведете его ко мне. Вы так добры, что хотите сами мне его представить. Нет, я не хочу становиться между отцом и сыном. Но не беспокойтесь, даже если бы голос крови безмолвствовал, вы не сможете ошибиться. Он войдет в эту дверь. Это красивый молодой человек, белокурый, пожалуй, даже слишком белокурый, с приятными манерами. Впрочем, вы сами его увидите. Кстати... Сказал майор, я, знаете ли, взял с собой только две тысячи франков, которые я получил через посредство добрейшего бата Бузони. Часть из них я потратил на дорогу, и... И вам нужны деньги, это вполне естественно, дорогой господин Кавальканти. Вот вам для ровного счета восемь тысяч франковых билетов. Глаза майора засверкали, как карбункулы. «Значит, за мной еще сорок тысяч франков», — сказал Монте-Кристо. «Может быть, ваше сиятельство желает получить расписку?» — спросил майор, пряча деньги во внутренний карман своей венгерки. «Зачем?» — сказал граф. «Да как оправдательный документ при ваших расчетах с аббатом Бузони. Вы дадите мне общую расписку, когда получите остальные сорок тысяч франков». Между честными людьми эти предосторожности излишни. «Да, верно, между честными людьми», — сказал майор. «Еще одно слово, Маркиз. К вашим услугам вы разрешите мне дать вам небольшой совет? Еще бы, прошу вас, было бы неплохо, если бы расстались с этим сюртуком». — В самом деле, — сказал майор, не без самодовольства оглядывая свое одеяние, — да, такие еще носят в Виа Райджо, но в Париже, несмотря на всю свою элегантность, этот костюм уже давно вышел из моды. — Это досадно, — сказал приезжий из Луки. Ну, если он вам так нравится, вы его опять наденете при отъезде. Но что же я буду носить? То, что найдется у вас в чемоданах? «Как в чемоданах? У меня с собой только дорожный мешок». «При вас, разумеется. Какой смысл затруднять себя лишними вещами? К тому же старый воин любит ходить на реке. Вот потому-то... Но вы человек предусмотрительный. И отправили свои вещи вперед. Они вчера прибыли в гостиницу «Принцев» на улице Решилье, где вы заказали себе помещение». — Значит, в чемоданах, я полагаю, вы распорядились, чтобы ваш камердинер уложил в них все самое необходимое. Штатское платье, мундиры. В особо торжественных случаях надевайте мундиры, это очень эффектно. Не забывайте ордена, во Франции над ними посмеиваются, но все-таки носят. — Прекрасно, прекрасно, прекрасно, — сказал майор, все более и более изумляясь. — А теперь, — сказал Монте-Кристо, — Когда ваше сердце закалено для глубоких волнений, приготовьтесь, господин Ковальканти, увидеть вашего сына Андрея, и с обворожительной улыбкой, поклонившись восхищенному майору, он исчез за портьерой.